Глава 29 Служебная машина остановилась напротив входа в красный особняк. Из нее вышел человек в черном строгом костюме. Волга немедленно откатила в сторону. Человек достал из кармана, инкрустированную бриллиантами платиновой косточку и поднял ее над головой. Открылась парадная дверь, и на пороге появился Энамп с автоматом Калашникова в руке. «Сними пиджак и покажи, что у тебя нет оружия!» прокричал он. «Иначе ничего не будет». Человек в костюме, не выпуская из рук артефакт, расстегнул пиджак и неловко снял его. Сам остался в белой рубахе. Никакого оружия не было видно. «Подними брючины!» скомандовал человек на пороге. «И там оружия не нашлось». Человек с автоматом, ничего не говоря, скрылся внутри здания. Через мгновение на порог вышла Тарантини, сзади нее тот же охранник вел Андрея и Веронику. «Давайте мне то, что принесли», — хриплым голосом приказала Сильвия. «Освободите заложников», — ответ переговорщика был категоричен. «Я должна быть уверена в подлинности святыни», — также категорично ответила старуха. «Дайте мне хотя бы прикоснуться к ней в ваших руках». «Не давайте этого делать!» прокричал Малахов, наблюдавший за происходящим через коммуникатор. Но крик Малахова ничего не изменил. Старуха подошла ближе к переговорщику и прикоснулась к его ладони. Переговорщик чуть дернулся и застыл, словно в кататоническом приступе. Лицо его резко осунулось, глаза выкатились, и, окутанный легким ореолом, словно воздух вокруг него засветился, он рухнул на землю. Сильвия очень быстро для своего почтенного возраста отскочила за спину заложников. Так вместе они стали отходить, бриллиантовую косточку Тарантине крепко сжимала в руке. — Я же говорил, — с отчаянием сказал Малахов. Он с ужасом понимал, что никакие его шаги не уводят ситуацию от той развязки, которую он уже видел. Он слышал, как по коридору провели сына и Веронику и захлопнули за ними тяжелую дверь. Через несколько минут Энампа потребует второй артефакт и наступит кровавая, вернее, огненная развязка. «Вадим, вот прими картинку с видеорегистратора Тимура», — раздался в наушниках голос Германа. «Он идет к вам по подземелью. Мы все-таки нашли этот тоннель». Малахов увидел дергающуюся картинку, она снималась на бегу. Высокий сводчатый тоннель уходил вдаль и исчезал черным размытым пятном. Камера, видимо, подсвечивалась инфракрасным источником света, поэтому изображение было практически монохромным. Вадиму удалось даже рассмотреть, что время от времени внизу мелькали когтистые звериные лапы. Тимур опять перешел в альтернативное состояние и несся по тоннелю, как страшный монстр зоны. «Гера, он же опять в измененном состоянии, он же ничем нам не поможет!» – прокричал Вадим. «Вадим!» – на связи была Клава. Тимур обещал, что он в таком состоянии будет очень короткий срок, но так ему будет проще проникнуть в здание. «Клава, я только об одном прошу. Лазненко тебя послушается. Ни в коем случае не передавайте пирамидку Энампам. Я боюсь, после этого мы с ними уже ничего не сможем сделать». «Хорошо, Вадим», — раздался голос генерала. «Прости, что я тебя не послушал. Я почему-то думал, что рассказы о способностях и слегка преувеличены. А со мной так вообще никто не считается?» На связь вышел Байкалов. «Я что здесь, как кукла? Сидеть буду?» «Дима, подожди», — ответил Вадим. «Я скоро придумаю выход. Подождите немного». «Вадим», — опять включился Герман. «Тимур находится на месте». Судя по координатам, прямо под тобой. В твоей камере случайно нет никаких выходов вниз. «Я бы тут сидел, да?» — фыркнул Малахов. «Так, я, кажется, понимаю, что делать. Дима, твоя пушка в боевое положение быстро приводится?» «Уже приведена», — после секундной паузы ответил Байкалов. «Как только я скажу «огонь», дай залп по окнам верхнего этажа. Не важно, куда попадешь, важно побольше шума, понял?» «Понял, не дурак. Клава, что там, Тимур? Он сидит под тобой, отхекивается. Судя по всему, никуда он обратно не восстановился. Как был крокодил волосатый, так и остался». Клава попыталась шуткой разрядить обстановку. «Он в таком состоянии вменяем или сожрет меня, как лягушку?» «Ну, судя по его рассказам, и потому, что он еще до входа в тоннель купил 50 килограммов говядины, — отозвалась Клава. — В общем, о еде он сейчас не думает. — Ладно, что там наша дама? Я про Тарантини. Вышла на связь лозненко пообещала через каждые пять минут отдавать заложников. — По частям, — нехотя ответил Герман. — Ладно, пусть лозненко пошлет ее подальше, прошу вас, — буркнул Вадим. — Прекратите какие-либо переговоры. — Хорошо, Вадим. Генерал был спокоен и решителен. «Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Сколько человек в здании сейчас?» «Восемь. Всем ждать!» — скомандовал Малахов. Ждать пришлось недолго. Раздались шаги охранника по лестнице, и в крохотное окошко на двери Вадим увидел, как тот самый Бритый вошел в холл подвала. Малахов немедленно забарабанил дверь. «Откройте! У меня важное сообщение!» «Откройте!» — закричал он. «Что надо?» — буркнул охранник. Я должен передать срочно госпоже Тарантине очень важное. Говори мне, я передам. Тебе не скажу. Одно только. Я знаю, где третий символ — хрустальный череп. Если ты меня отведешь сейчас, госпоже, то все решится быстро и мирно. Охранник скорчил недовольную рожу, но подошел к двери и загремел запорами. Пошли. Энамп, совершенно уверенный в себе, протянул руку, чтобы взять Вадима за локоть. Малахов, вроде не сопротивляясь, безвольной походкой подошел ближе к охраннику. Отточенный удар внутренней стороной ладони в подбородок ошеломил нампа. Кроме того, указательный палец, продолжая движение, глубоко вошел в глазницу. Тихо вой от боли, Громила рухнул на пол. «Где выход в подземный ход?» — Вадим Заворотник поднял вампира. Но добиться ответа было невозможно. Кровь хлестала из выдавленного глаза. От ошеломительной боли охранник ничего не понимал и только стонал, прижимая к лицу ладонь. Сквозь пальцы ручьем текла кровь. Вадим вытащил раненого в холл. И тут все стало на свои места. Посередине угадывался металлический люк, ведущий вниз. «Дима, поехали! Полный шухер!» – скомандовал Малахов. «Рев пулеметов Владимирова было слышно даже здесь, в подвале». Вадим вытащил у охранника из кобуры пистолет, первым выстрелом прекратил страдания вампира, а вторым снес замок на люке. Словно того, ожидая, люк с грохотом отлетел в сторону, чуть не оглушив Малахова. Из глубины вылетел, словно несомой неземной силой зверь. Малахов отступил. Он никак не ожидал увидеть Тимура в таком совершенно ужасающем облике. Мускулистые лапы, покрытые рельефной чешуей, только подчеркивающей силу мышц, громадная голова с устрашающими клыками, с которых капала слюна. Массивный хвост с жестким стуком бил по полу. Тимур, если его, конечно, можно было сейчас так называть, быстро осмотрелся, только зыркнул налитыми кровью глазами по углам, а потом, словно ожидая команды, лег на брюхо и положил голову на лапы. Бока зверя тяжело вздымались, Не от усталости, а от возбуждения. «Тимур, если ты меня слышишь, ответь!» Попытался окликнуть зверь Малахов. Зверь, не меняя позы, тяжело вздохнул и дал отмашку хвостом. «Тимур, я не знаю, слышишь ли ты меня? Ты ли это? Но я прошу об одном. Сейчас я открою вон ту дверь». Вадим показал на камеру, где были Андрей и Вероника. «И ты уведешь их прочь по тоннелю, как можно быстрее и дальше. Ты понял?» Зверь лежал, закрыв глаза, и дышал уже спокойно, словно не слышал и не видел того, что происходило вокруг. «Блин, Тимур!» Вадим смотрел на Тимура с грустью. «Наверное, я все-таки заведу кота. Назову его Кокубай, чтобы был похож на байкаловского кота. Он мне рассказывал как-то, что у него был очень умный кот. Хотя откуда у него умный кот? Так вот, я буду с Кокубаем разговаривать, как с тобой». Я ему слово, а он мне хвостом в ответ виляет. Или не виляет. Не знаю. Ладно. Сиди, не рыпайся пока. «Я не врал!» В Коммуникатор ворвался сигнал от Байкалова. «Мой Марсик очень умный кот, хоть и кастрированный. Ребята, вам не кажется, что вы все сошли с ума?» Клава почти крикнула. Малахов, прекратив безумный разговор, обшарил мертвого охранника, нашел ключи и открыл камеру, где сидели его сын и Вероника. Мальчик немедленно кинулся к отцу. «Папа, я знал, что ты их всех...» «Андрюша, да, не сомневайся. Мы их всех, конечно, скрутим». Вадим на секунду замолчал, не зная, как объяснить сыну то, что дальше он должен иметь дело с монстром, а иначе Тимура нельзя было воспринимать. «Андрюша, Ника, только...» Но тут сын выскочил из камеры, не обращая внимания на слова отца. «О, папа, а тут же...» Андрей обхватил руками гигантскую голову Тимура Монстра. «Это же прямо как в зоне. Я видел, как вот точно такой убивал сталкеров, которые меня искали, чтобы убить». «Вот как? Вы с ним встретились опять. Значит, он опять тебя спасет», — улыбнулся Вадим. «Вадим», — Ника тронула Малахова за плечо, «ты можешь мне объяснить хоть что-то?» «Вероника, прости меня», — Вадим обнял девушку. «Ника, запомни, все, что было, было на самом деле по-другому». В голове Малахова стоял туман, но он понимал, что он говорит мне те слова, которые нужны именно сейчас. «Вероника, у меня есть только один шанс спасти тебя и сына. И еще, ты не прожила ту жизнь, что прожил я. Но, Ника, есть та жизнь, которую мы прожили вместе. Я люблю тебя. Запомни, запомни навсегда, мы прожили долгую и счастливую жизнь». Мы с тобой были на Марсе, нас бросало в такие. Ника, беги, остальное не важно. Доверься Тимуру. Вадим оттолкнул Нику, ему даже показалось, что он оттолкнул ее грубо. Потом он обнял сына и, пнув носком ботинка лежащего монстра, сказал, «Так, хватит тут валяться, Тима, теперь твоя работа». Чудовище, как будто проснувшись, дернулся, вскочило в боевую стойку. Все четыре лапы напряжены, хвост хлещет по бокам. Тима, если ты слышишь меня, опять как заклятие произнес Вадим, спаси их. Тимур или монстр, внутри которого скрывался Тимур, тихо фыркнул, ловким движением, как будто он это делал много раз, забросил себе на спину Андрея и, мягко подхватив Веронику за талию, исчез в люке, ведущем в подземелье.